и нагрузили ими наподобие переметных сумок коня Дона Альфонса. Это было выполнено с невероятной быстротой, после чего мы удалились из скита, оставив в добычу правосудию два отшельнических балахона, одну седую и одну рыжую бороды, две жалких лежанки, стол, дрянной баул, два старых соломенных кресла и изображение святого Пахомия. Мы прошагали всю ночь и уже начали испытывать усталость, когда заметили на заре лес, к которому стремились. Вид гавани придаёт свежей сил матросам, утомлённым долгим плаванием. Это ободрило нас, и мы наконец достигли цели нашего странствия ещё до восхода солнца. Углубившись в самую гущу леса, Мы расположились в весьма приятном месте на лужайке, окружённой несколькими могучими дубами, сплетённые ветви которых образовали свод, непроницаемый для дневной жары. Разгрузив и разнуздав коня, мы предоставили ему пастись, а сами уселись на газоне. Извлёкши из сумы брату Антонию несколько здоровенных ломтей хлеба и кусков жареного мяса, Вы принялись уписывать за обе щеки. Но, несмотря на аппетит, мы нередко прерывали еду, чтобы хлебнуть из бурдьюка, который то и дело переходил из одних объятий в другие. Под конец трапезы Дон Рафаэль сказал Дону Альфонсу: Синьор Кавальеро, в ответ на вашу откровенность, считаю долгом с такой же искренностью рассказать вам историю своей жизни. Вы доставите мне тем большое удовольствие, ответил молодой человек. А мне, в особенности, воскликнул я, сгораю от любопытства узнать ваше похождение, которое несомненно стоит того, чтобы их послушать. Ручаюсь вам за это, возразил Дон Рафаэль. Я собираюсь когда-нибудь записать их, но приберегай эту забаву на старость, ибо я ещё молод и надеюсь основательно пополнить сей том. Однако все мы утомлены. Давайте поспим несколько часов. Пока мы трое будем отдыхать, Амбросио покараулит во избежание какой-либо неожиданности, а затем вздремнет в свою очередь. С этими словами он растянулся на земле. Дон Альфонсо сделал то же. Я последовал их примеру, а Амбросио встал на стражу. Вместо того, чтобы предаться отдыху, дон Альфонсо принялся раздумывать над своими несчастьями. Я тоже не сомгнул глаз. Что касается дона Рафаэля, то он вскоре заснул, но, проснувшись час спустя и видя, что мы расположены его слушать, сказал Ламелли, «Друг Амбросио, ты сможешь теперь усладить себя сном?» «Не-не», — «Не -не», отвечал Ламелла, — «я вовсе не хочу спать». И хотя мне известно все происшествия в вашей жизни, однако они так поучительны для людей нашей профессии, что я с охотой послушаю их снова. Тут же Дон Рафаэль приступил к своему повествованию и рассказал нам следующее. Книга пятая. Похождения Дона Рафаэля. Я сын мадридской актрисы прославившейся своим декламаторским талантом, а ещё больше своими любовными связями. Её звали Лусинда. Что касается отца, то не дерзну приписать себя такового. Я могу назвать вам дельмужа, который был влюблён в мою мать, когда я появился на свет. Но эти хронологические данные едва ли в состоянии служить бесспорным доказательством того, что он был творцом моих дней. Особы принадлежащие к профессии моей матушки весьма ненадёжны в этом отношении. В то самое время, когда эти дамы кажутся вам особенно преданными какому-нибудь вельможе, они почти всегда находят ему помощника за его же деньги. Что может быть достойнее, чем стоять выше злословия? Вместо того, чтобы дать мне воспитание на стороне, Лусинда без стеснения брала меня за руку и открыто водила в театр.